Раздосадованная женщина нажала на красную кнопку, но голос продолжал бубнить о моральном облике пастыря. Наверное, Хикки набрал состоящего на кухне аппарата круглосуточную христианскую линию и не положил трубку на базу. С досадой, оттолкнув бесполезный телефон, Карен подошла к аппарату частной линии. На этот раз голос в трубке был женский, но такой же монотонный и совершенно безжизненный. Спутниковый контроль за сельскохозяйственными объектами становится возможным благодаря дотациям «Кемстар» крупнейшего производителя послевсходовых гербицидов широкого профиля. Выронив радиорубку, Карен тупо взглянула на свое отражение в зеркале комода. Безумные, по-звериному горящие глаза, какие видишь в приемном отделении после судорожно-транспортного происшествия. Глаза раненых, изувеченных, их родных и близких. Молодая мать понимала, нужно успокоиться и мыслить рационально, но ничего не получалось. Она пыталась взять себя в руки, когда в сознании мелькнул образ, словно талисман, дарующий шанс на спасение. На лестницу, снова на лестницу, только на этот раз тише, как можно тише. каран на цыпочках спустилась на первый этаж, бесшумной тенью скользнула по коридору и, влетев в спальню, заперла дверь на ключ. Сердце бешено билось, словно решив оправдаться за плохую работу в те секунды, когда на кухне появился Хекки. Сжав щеки ладонями, неожиданно показавшимися холодными, как лед, женщина сделала три глубоких вдоха. — Так, теперь встать на деревянный ящик и заглянуть на верхнюю полку. Заглядывать не пришлось. Протянув руку, Карен тут же нащупала то, что искала принадлежащий Уиллу револьвер 38-го калибра. Тысячу раз она умоляла не хранить оружие в доме, но, слава богу, он не послушался. Женщина поднесла револьвер к глазам и открыла барабан, как много лет назад учил папа. «Револьвер — это обычный инструмент, милая, такой же, как дрель, сверло или молоток. Под спусковым крючком пустая камера, зато в пяти оставшихся — патроны». Защелкнув барабан, Карен двинулась к двери, с каждым шагом настраиваясь на борьбу. Словно спасательный круг, побелевшие пальцы сжимали рукоять револьвера. Сейчас она увидит мужчину, который забрал Эбби, и сделает все возможное, чтобы ее вернуть. Придется действовать решительно, без страха и сожаления. Карен бесшумно вышла в коридор, который упирался в прямоугольник света, кухню. Несколько шагов, и едва дышащее от волнения Карен приоткрыла дверь. Джо приспокойно сидел за столом и потягивал ледяной чай из украшенного ломтиком лимона бокала. Этот чай она для Эбби приготовила. Еще несколько шагов. Карен подняла револьвер и прицелилась негодяю в лицо. — Где моя дочь? Глотнув чаю, Хикки аккуратно поставил бокал на стол. — Карен, ты меня не пристрелишь. Я ведь могу называть тебя Карен. «Где моя малышка?» — потребовала женщина, махнув холодно сверкающим револьвером. «Эбби в полном порядке, но если ты меня пристрелишь, не проживет и тридцати минут, и я ничего не смогу поделать». «Объясните, что происходит?» «Слушай внимательно, это похищение, и нам нужен выкуп, поняла? Так что главное тут деньги, и я меньше всего заинтересован, чтобы с твоей красавицей что-то случилось». — А где сейчас Эбби? — С моим двоюродным братом, Хьюи. Вскоре после того, как вы вернулись, я передал ему девочку, и он увез ее на пикапе. У него с собой сотовый. Хики что-то говорил, но Карен не слышала. Все мысли занимал только что описанный Джо Кошмар. Эбби — совершенно незнакомым мужчиной Испугалась, плачет, зовет на помощь. Безутешной матери казалось, что ее столкнули с огромной высоты. «Карен, ты слушаешь? Если я не буду звонить Хьюи каждые полчаса, он убьет девочку. Придется, хотя ему и не хочется. Это наше правило номер два, поэтому никаких глупостей со звонками в полицию. Они как минимум час провозятся, регистрируя меня и снимая отпечатки пальцев. Так что к моменту, когда окажусь возле таксофона, малышка Эбби будет лежать мертвой где-нибудь у дороги». Страшные слова мигом вывели Карен из транса. «Но этого не случится!» — ласково улыбнулся Хики. «Ты умница! Ах, Юй, хороший парень и обожает детей!» «Да он и сам сущая дитя и соображает медленно! Я единственный, кто нормально к нему относился, вот он и подчиняется мне беспрекословно. Так что осторожнее с пушкой, солнышко!» Карен взглянула на зажатый в руке револьвер. Выходит, для Эбби опаснее, чем сидящий перед ней мужчина? — Вижу, ты все на лету схватываешь, — похвалил Хикки. — Итак, детка, продолжай слушать внимательно. Как я сказал, это похищение, нам нужен выкуп. Но все будет не так, как показывают по телевизору или в кино. Не как с ребенком Линдберга или с президентом Эксон Интернешнл, которого живым в гроб положили. У меня все пройдет без сучка, без задоринки, гарантирую. Я уже пять раз похищал детей и до сих пор на свободе гуляю, а копы вообще не в курсе.